Глава девятая. Невыполнимое задание. Бля! Больше никаких личных контактов с богами, пока не стану сильнее. Выдохнул я, когда покинул сад. Только сейчас я почувствовал, как сила бога покинула меня, и сразу пришло понимание, что даже бог мог сделать со мной все что угодно. Как легко он погасил мой негатив, как просто поменял отношение к нему и его потомкам. Я ведь даже на какое-то мгновенье был полностью с ним согласен, что да, дед немного перегнул палку, но ничего плохого в этом нет. Ага, вот только я из-за этого перегиба чуть маму не потерял. И ведь это еще не все. Когда я открыл свой статус, чтобы убедиться, что подачка или подарок, тут уж с какой стороны посмотреть, отдашь бога, мне не привиделось, то понял, что добродушный дедушка нифига не добрый, как бы ни казался таким быть, а все дело в моем изменившемся задании. Текущее задание – создать храм дождь бога в Челябинске. То есть он отменил мне задание от деда и заменил его своим. И вроде как уменьшил количество храмов, что необходимо построить. Но засада в том, где теперь мне надо основать его храм. Я ведь не забыл слова Михаила Романовича насчет самых опасных городов, где обитают темные боги, и Челябинск – один из них. Так, словно в насмешку этот... Старик еще и приписку оставил. Спасибо за будущий храм в Иркутске. В приятной компании мне и правда будет веселее. Но меня беспокоит судьба людей Челяпинска. Если у них не будет света в конце туннеля, то, боюсь, город навсегда станет оплотом зла и вечных проблем для окружающих. У тебя хватит сил, чтобы выполнить мое поручение. Я верю в тебя, как ты в меня. К тому же это будет для тебя неплохим испытанием перед выходом в свободное плавание. Удачи! И вот как это понимать? Типа, если выживешь, то я не буду против, что ты от меня откажешься. А без моей божественной силы тебе там точно делать нечего. Задавит. Наверняка ведь он мог и мои мысли прочитать, когда сидел рядом, иначе бы намека на свободное плавание не было. Черт, ведь не откажешься. Я сразу попробовал скипнуть задание. Фейк вам называется, а не выполнять. Так мои родители живут в городе, который вроде как находится под покровительством Дождьбога. И сестренка моя в ученицах у Светы. Она-то может и не захотеть уходить от дождевых Но как они себя поведут по отношению к ней и моим родным, если окину их предка? Вопрос, на который получать ответ, мне не хочется. Сволочь же, все ж этот Дождьбог, хоть и светлый. Кстати, о родителях. Пусть новое умение подарено мне Богом, которому я не очень теперь доверяю, но не применить его будет глупостью. Так что вперед, снова к ним. Олег остановил меня у крик светы. Девушка, оказывается, сидела на террасе и ждала меня, когда все остальные уже разошлись. Не сейчас я занят, отмахнулся я. Подожди хотя бы минуту, я хочу с тобой поговорить. Выбежала она на поляну между особняком и садом и кинулась ко мне. Я уже достал яблоко и собирался шагнуть, когда увидел ее взгляд, умоляющий, с капельками слез в уголках глаз. Рука дрогнула, и впитанная божественная сила, не получив четкое указание, развеялась в пространстве. Олег подбежал света и схватил меня за руку, боясь, что я все же исчезну. Прости, я не знала. Я была уверена, что твоим родным не грозит опасность. Я даже предположить не могла, что... что... Света всхлипнула и еле удержалась, чтобы не разрыдаться. Продышавшись, она продолжила. «Олег, прости меня. Я вела себя как эгоистка. Не слышала тебя. Я могу тебе как-то помочь? Только скажи, я все сделаю». Красивые глаза, сейчас красные от слез, требовательные, вместе с тем с мольбой смотрели на меня. Девушка была так близко, что мне казалось, будто я слышу стук ее сердца. Я вспомнил, как хотел быть с ней, как искал себе тело, чтобы стать ее парнем во всех смыслах Она мне нравилась, и это чувство никуда не делось. Да, его заслонил гнев и страх за родных, а также ощущение, словно она меня предала. Но сейчас, после ее слов, мне захотелось обнять ее и прижать к себе. Каждый ведь ошибается. Главное признать, потом ошибку, и исправить ее, если возможно. Так может дать ей шанс... «Скажи, если я откажусь от твоего предка, ты сделаешь так же?» «Может, это и жестко, но я решил проверить, насколько она привязана к своей родне и на что готова ради меня». «Слова – это только слова. Без поступков они пусты. Но если сейчас она даже на словах будет не готова пойти за мной, то, несмотря на все мои всколыхнувшиеся чувства, я лучше задавлю их». И пойду своей дорогой, чем снова доверюсь, а потом буду испытывать горечь от предательства». Света отшатнулась, но мою руку не отпустила, наоборот, сжав ее еще крепче. «Ты серьезно?» «Да. Ты готова отказаться от покровительства даже бога «Ради меня». Девушка стояла и молчала. Не знаю, о чем она думала, но взгляд ее уставился куда-то вдаль, а рука все так же крепко сжимала мою руку. Когда я уже хотел мягко высвободиться из ее захвата, приняв тот факт, что нам с ней не по пути, и стараясь задавить срождающееся чувство боли от потери, пусть и не физической, близкого человека, она, наконец, ответила. «Да». «Что?» Мне показалось, что я слышался. «Да, я готова ради тебя отказаться от дождь Бога», твердо смотрела на меня белокурая красавица. «Прямо сейчас я отка. «Стой!» Остановил я ее. Она с непониманием уставилась на меня. «Спасибо». Улыбнулся я ей и поцеловал. Всего лишь легонько коснулся ее губ, передав через поцелуй чуть-чуть своей энергии с в нее чувством радости и благодарности. «Мы откажемся», — пообещал я ей, разорвав поцелуй. Щечки Светки прозавели от полученной энергии, а стук сердца усилился настолько, что теперь я не сомневался, что слышу его. Но не сейчас. Надо стать сильнее. К тому же... Я вызвал свой статус и пожелал передать Свете ту строчку пояснения, что скинул мне ее предок. Как видишь, формальное одобрение уже получено. Усмехнулся я. Но ведь... растерял Света. Челябинск. Вотчина Трояна. Тебя там убьют. Подавятся! Уверенно улыбнулся я, чтобы не показать, что и сам сомневаюсь в успешном выполнении своей миссии все как в сказках где царь дает ивану дурачку невыполнимую задачу обещая взамен свою дочь но здесь ничего не сказано обо мне резонно заметил света твой дед тут на сказал что связь между медиумом и его духом защитником остается даже после становления ходаком неужели твой предок не учитывал это когда давал мне формальное право на вольную кстати не знаешь что происходит с теми кто лишился бога покровителя если бог погиб то теряют возможность пользоваться его силой». Автоматически ответила Света, переваривая мои слова. «А если последователь сам отказался от него?» «Такого раньше не было. Только переходы от одного Бога к другому случались. Но это обыденная практика, и борьба за паству никогда не заканчивалась. Потому и проводятся праздники, чтобы напомнить о себе и показать свою силу». «Значит, мы будем первые и даже не получим в ответку гнев твоего предка». «Отказ от силы Бога?» Урезание собственных сил покачала головой Света. Предок не стал бы тебе мстить за это, хотя метку отступника повесить мог. — А это что? — насторожился я. — Нечто вроде проклятия. С этой меткой ты бы не смог больше пользоваться его символами, да и для других богов это был бы сигнал, что с тобой лучше не связываться и такого последователя к себе в паству не брать. — Понятно. Ладно, пора мне бежать. — Ты возьмешь меня с собой? — не торопилась Света отпускать мою руку. «Одному в Челябинске тебе будет сложно. Я бы могла прикрыть тебе спину». «Спасибо», — улыбнулся я. На душе стало тепло. Радость разлилась по телу от того, что я ошибся, и Свете все-таки не безразличен. Но у тебя вроде и уже есть задание, а мне будет спокойнее, если ты будешь пока в относительной безопасности. Да и здесь у меня осталось одно дело. Если понадобится моя помощь, только позвони». Я допустила ошибку, когда не послушала тебя и больше не допущу ее. В ответ я снова поцеловал Свету и вновь с передачей своей энергии. И тут же получил в ответ ее поток силы с примеси чувств вины, радости и возбуждения Последнее чувство я уже давненько не испытывал, отчего впервые с момента смерти ощутил шевеление в штанах фантонная, так как ничего у меня там не поднялось, зато стало понятно, почему Алина с Артемом называли передачу энергии друг другу духовным сексом. Еле оторвавшись от света, я еще раз ей улыбнулся и все же шагнул в квартиру родителей. Был уже поздний вечер, почти ночь, и они уже спали. Лишь на кухне сидел один из людей, попрыгаяло и залипал в свой телефон. Правда, когда я двинулся в сторону спальни родителей, он встрепенулся, услышав мои шаги, и тут же выскочил в коридор, но, признав меня и убедившись, что никакой опасности подопечным нет, вернулся назад. Я же добрался до мамы с папой и тихо коснулся их обоих, применив дарованное даже богом уменье. Количество привязанных душ – две из пяти – Мигнула перед глазами строка, подтверждая успешное использование способности. После этого я покинул спальню родителей и пошел на кухню. Там уселся за стол напротив скосившегося на меня силовика и сам достал свой мобиль. Прежде чем соваться в Челябинск, нужно хоть немного понять, чем сейчас живет город. И его форумы мне в этом помогут, благо интернет работал, несмотря на все глобальные потрясения. Я даже подозреваю, что боги сами оценили удобство этого инструмента и могли усилить его своими способностями, чтобы не потерять после проведения ритуала. Сначала я, естественно, поискал фото города, чтобы оценить, куда лучше всего будет шагнуть. По моему запросу тут же выскочила масса фотографий с видами города, в основном ночного. Что сказать? Красиво. Застройка, конечно, преимущественно малоэтажная, дома в среднем по 10-15 этажей. Небоскребов я не заметил, но определенный шарм у города был. Дальше поискал фото дворов и довольно легко нашел несколько мест, куда можно прыгнуть и при этом не оказаться у всех на виду. Что ж, с этим разобрались, а вот дальше уже начался серфинг-форумов. Вот тут-то мне поплохело. Половина сообщений была о том кто и с кем забил стрелку. Вторая о том, чем они закончились. Изредка выскакивали новости о появлении очагов сопротивления светлых. На такие сообщения реагировали довольно резко, и уже через 10 минут кто-то досадливо высказывался, что задавили светляков без него, или все фраги отобрали. И это менее чем за сутки после проведенного богами ритуала. Был официальный сайт Трояна, которого упоминала Света. Этому темному богу уже поставили постамент прямо напротив администрации города, и темные шли к нему, чтобы исцелиться. После каждой стрелки победившая сторона шла к администрации, устраивала жертвоприношения из пойманных в плен проигравших и получала взамен исцеление всех ран. Причем можно было принести в жертву и темных, если они служат иному богу. Похоже, Троян решил полностью подмять под себя город, давя даже своих союзников и делают это в максимально жесткой и даже жестокой форме. И как, скажите мне, в такой обстановке храм даст богу ставить? Смахнув воображаемый пот от пробежавшего по телу страха, я собрался с духом и попытался найти форумы светлых. Бесполезно. Нашел лишь два таких, где принадлежащие к светлой фракции люди пытались объединиться, Ну и темные их нашли, и очень быстро вычислили всех, кто сидел на этих форумах, с печальными последствиями для последних. Да уж, в одиночку идти туда точно гиблое дело, а свету я тем более туда не возьму. Что же делать? Какие-то проблемы? Шепотом спросил подчиненный Михаила Романовича. Молодой парень не намного старше меня. «Имя Виктор Сазонов. Класс отсутствует. Фракция светлая. Уровень развития инициированный. Умения отсутствуют. Для следующей эволюции требуется найти духозащитника». «Видимо, он заметил мое исказившееся лицо при просмотре форумов, вот и поинтересовался. Может, даже от Попрыгайла у него есть на это особое поручение. Узнать, в чем нуждаюсь я или мои родители». «Да так, задание от Бога. Невозможное получил. Теперь думаю, как быть. А что с за задание?» «У вас есть люди в Челябинске?» – вместо ответа спросил я. «Не знаю, наверное. А что? Твое задание с этим городом связано?» «Да. Нужна поддержка, хотя бы информационная. Я могу связаться с начальством, если нужно». «Нет, спасибо. Я и сам с вашим начальством могу связаться». Покачал я головой. «Но вот то, что это может сделать обычный оперативник, меня порадовало». «И, кстати...» «Извини, если наступлю на больную мозоль, но ты не в обиде, что приходится защищать посторонних людей?» «Работа такая, пожалуй, тот плечами». «А как же близкие?» «Они в безопасности», — уверенно заявил парень. «Где?» «Это секретная информация». Тут же покачал он головой. «Что ж, этого следовало ожидать. Я бы тоже не стал раскрывать убежище родных посторонним людям. Звонить попрыгайло не хотелось». Вон, пошел с Богом пообщаться, и в итоге не знаю теперь, как разгребать, а если и с ним так получится. Но и соваться без всякой подготовки – не вариант. Поэтому, помучившись сомнениями около часа, и так и не найдя на форумах Челябинска ничего путного, я все же написал Михаилу Романовичу. Уже через две минуты мой айфон разразился трелью звонка. «Ты собираешься в Челябинск?» – спросил меня в лоб пручинец президента. «Да, отлично». Голосу попрыгало был уставший, но даже так я услышал его радость. «Нам как раз нужна показательная победа над бандитизмом. Ситуация все хуже, и нужно показать людям, что власть о них способна позаботиться». Вот о чем я и думал. «Меня там уничтожат. Их слишком много. У нас там еще остались люди. Соберешь их. Плюс тебе помогут еще ходаки, что сотрудничают с нами. Не только дождь Бог озабочен наращиванием влияния темных богов». «Захват городов какой-то одной фракции не нужен никому, кроме местных башков. Даже у вас, в Краснодаре, даже богу не дают взять абсолютную власть, местные темный, И остальных богов это вполне устраивает. Я сейчас скину тебе фото для перехода. На месте встретишься с остальными и вашим куратором». Тут он сделал паузу, после которой уже другим, более проникновенным голосом закончил. «Знаешь...» Я ведь и сам уже хотел тебе позвонить. Правда, в качестве показательной акции рассматривался другой город, Тверь. Но остальным духом не принципиально, а показать нашу силу нужно как можно быстрее. Ты же не против? Сначала почистить город от темных под флагом государства. После уже тебе будет проще возвести там нужный храм. Обещаю тебе в этом всемерную поддержку с нашей стороны. Хорошо. Только оставалось мне ответить. Ну и отлично. Выдохнул Попрыгайло. «Тогда лови фото и прыгай на точку». Когда разговор закончился, и я его мысленно прокрутил, то понял, насколько же был прав и насколько попрыгайла похож на Дождь Бога. Что тот, что другой, вроде как пошли мне навстречу, но при этом оба используют меня с выгодой для себя. Только и разница, что Михаил Романович мне навязывать свою волю напрямую не может и вынужден изворачиваться. Но что-то мне подсказывает, что стоит ему получить силу бога, то он развернется пуще его текущего покровителя. И тут невольно закрадываются мысли, что когда-то боги поступили очень правильно, уйдя в тень, а сейчас своими руками выпустили джин из бутылки. Понимают ли они это? Покажет лишь время. А сейчас мне пора в Челябинск.